Наконец в один вечер госпожа Гранде, изнурённая горем более чем болезнью, после тщетной попытки поколебать сердце своего мужа, решилась прибегнуть к советам господ Крюшо. Как же это можно посадить под замок совершеннолетнюю девушку, вскричал президент. И ещё без всякой причины, да это самовластие, насилие,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 Она правду говорит, сказала добрая старушка. С ударением. Почтительно отвечал ей старый нотариус, поражённый благородною красотою лица её, красотою ещё ярче просиявшую среди уединения, грусти и мечтаний любви. С ударением. Лучший способ заставить свет замолчать есть ваша свобода.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 Утром на второй день Гранде, верный своим привычкам, вышел походить по саду. Для прогулки он всегда выбирал ту минуту, когда Евгения убирала в свою голову и расчёсывала волосы. Старый чудак прятался за орешник и оттуда смотрел на свою дочь. Ему хотелось обнять своё дитя. Он колебался,